Он уже успел подружить с инженером, не в первый раз пришел сегодня к нему и чувствовал себя здесь как дома. Петька с увлечением листал книжку с картинками игры с медовые пряники. Клёк с пряниками лежал на краю стола, как раз посередине между Петькой и Дементьевым. Они одновременно потянулись в кульку и столкнулись руками. «Дядь Вадим, почему индейцы в Америке живут?»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 «Срочная работа! Завтра в лес промхозе важное совещание. Вот готовлюсь к бою!» Он кивнул на стол и затряс в воздухе логарифмической линейкой, пытаясь защититься от гнева Анфисы, убедить ее, что никак не мог пойти сегодня в кино. «Надо было предупредить!» — уже сдаваясь, но все еще хмуро сказала Анфиса. «Вот здесь, значит, вы и живете!» Она с любопытством оглядела по-холостяцки неустроенное и запущенное жилище инженера. Девинтьев заметался по комнате, пытаясь навести хоть какой-нибудь порядок. Валенки он запихнул под кровать, сорвал с табуретки перед печкой носки, не нашел, куда положить их, и сунул в карман. Ногой сгреб дрова, разбросанные на полу, перевернул подушку на кровати.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 Ты мне еще ничего про индейцев не рассказал. Перенесем брат индейцев на завтра. Приходи пораньше. Я тебе расскажу, как они на бизонов охотятся. А не обманешь? Петя, слово мое, закон. Дементьев клятвенно положил руку на сердце. Успокойный Петька слез с кровати, накинул тулупчик и, демонстративно не замечая Анфису, запустил на прощание руку в кулек с пряниками.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 уверенные в своем праве наводить порядок в этой комнате. «Поимейте в виду, я вас еще за кино не полностью простила!» Она затопила печку, по-своему переложила все вещи в тумбочке, подмела пол веником из еловых лап, вытерла всюду пыль. Увлекшись вычислениями, Дементьев опять зафальшивил. «Полюбила меня нелюбовью!» «Что это вы там поете?» — поинтересовалась Анфиса. «Да вот привязался сегодня с утра. Бывает с вами такое?» «Бывает. А пряники вы тоже любите?» Дементьев живо схватил кулек и протянул Анфисе. «Я на первом курсе полстипендии на пряники тратил». «Люблю», — призналась Анфиса. И они порадовались тому, что привычки и вкусы их совпадают.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 когда наступал ее черед дежурить. Вот подивилась бы Тося, если бы увидела, как старается лентяйка Анфиса. Она работала так увлеченно и самозабвенно, будто всю свою прежнюю, не очень-то правильно прожитую жизнь, только и мечтала о том, чтобы убирать комнату Дементьева. «Ну, товарищ технорук, закрывайте свою канцелярию!» — решительно объявила она, когда чайник закипел. Дементьев восхищенными глазами оглядел преображенную комнату. — Вы кудесница! У меня такое чувство, будто я на новую квартиру переехал. В конец покоренной Анфисой он осторожно провел пальцем по зубчикам на бумажной скатерке. — А это зачем, если не секрет?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 Они встретились глазами и расхохотались. Отхлебывая крепкий чай, Дементьев в упор, не таясь, смотрел на Анфису, радуясь, что открыл мне сегодня новые богатства. И она стала для него теперь ближе, понятней и еще дороже. Он отложил в сторону горстку конфет. — Это мы Петьке оставим, не возражаете? Легкая тень скользнула по лицу Анфисы. Она отвернулась от Дементьева и увидела бумаги и справочники, отодвинутые на другой конец стола. «Так какая же у вас срочная работа?» — объявилась. «Тут вот какое дело!» — нерешительно начал Дементьев. «Настала пора совсем по-новому в лесу работать. Стыдно сказать, мы ведь до сих пор не доводим до ума больше половины заготовляемой древесины». Он спохватился и примолк, боясь сразу же смертельно наскучить красивой Анфисе, инженерной своей сухомятиной. «Я слушаю», — напомнила о своем существовании Анфиса. «Больше половины древесины не доводим до ума. А дальше...» Дементьев уверился вдруг, что он зря обижал Анфису, и все его лесные заботы ей так же интересный, как и ему. Он благодарно улыбнулся Анфисе, отбросил все свои предосторожности и горячо зачистил. «Одни наши костры на делянках чего стоят? А потери при сплаве, пересортятся, отходы лесопиления, чует мое сердце, обложат нас потомки за бесхозяйственность каким-нибудь высококультурным ругательством. Скажут, к примеру, Ну и велюровые шляпы жили на земле в середине двадцатого века. И это вегетарианское для нашего слуха ругательство прозвучит тогда обидней нынешней трехэтажной матерщиной. «Анфиса, вы думаете когда-нибудь о потомках, которые придут нам на смену, беспристрастно и справедливо оценят всю нашу с вами жизнь и все наши дела?» «Нет», — призналась Анфиса, — Не приходилось как-то? А я так частенько. Как что-нибудь приличное сотворю, так и думаю. Это им должно бы понравиться. А как напортачу, стыдливо становится перед потомками. Это мне учиться в институте помогало. Как-то ответственности за собой больше чувствуешь. Ведь что бы мы сейчас о себе не говорили. Какие мы хорошие до да пригожие. Это все с нами уйдет, а на земле останутся только наши дела, и потомки по этим делам будут судить нас и вынесут нам приговор. Окончательный и бесповоротный обжалованию не подлежит. За добрые дела похвалит а за лесные художества наши взыщут с нас полной мерой. Нагнал я на вас страху. Анфиса пожала плечами. Мне-то что? Я только... Телефонограммы принимала. Это вам отвечать придется. Нет, запротестовал Дементьев. Отвечать все вместе будем. Все наше поколение. Так что работы тут непочатый край. Только руки до да голову прикладывай. Вот начинаем вывозить лес в хлыстах а деревья треливать с кронами. Вроде и не ахти что а сразу многое переменится. И девчатам нашим легче работать станет, и выход деловой древесины подпрыгнет процентиков на пять, и костры на делянках потушим. Старички мнутся с непривычки, но выгода явная. Я тут прикинул, одной чистой прибыли набежит в год полмиллиона. «Полмиллиона!» — ахнула Анфиса. «Впервые в жизни так запросто» и по-семейному уютно сталкиваясь с большущими капиталами, о которых прежде только в газетах читала, да слушала по радио. «Не меньше! И это, заметьте, лишь при нынешнем плане. А на будущий год план увеличится, и прибыль, соответственно, возрастет». «Соответственно?» — переспросила Анфиса. Ей вдруг понравилось это круглое, солидное слово. «Соответственно!» весело подтвердил Дементьев, взглядом благодаря Анфису за то, что она так близко к сердцу приняла его проект. Они одновременно улыбнулись, радуясь этой немалой прибыли, которую даст перестройка, начатая Дементьевым, и еще сильнее тому, что так хорошо с полуслова понимают друг друга. «И это только цветики, входя в преобразовательный раж», заявил Дементьев из одних лишь отходов, которыми мы сейчас небо коптим, можно кучу полезнейших вещей делать. Помяните мое слово, Анфиса, мы с вами еще доживем до того дня, когда на месте нашего поселка город подымется с лесопильными заводами, бумажной фабрикой, техникумом, а то и институтом. Он вдруг понял, что все это время, когда он возился тут с проектом, и воевал с неподатливым Игнатом Васильевичем. Ему не хватало вот этих глаз, внимательных, чуть удивленных, почему-то боящихся поверить ему, и уже против воли верящих. Если б он чаще видел эти глаза, то давно бы уже положил на обе лопатки Игната Васильевича, закончил бы свой проект, и тот получился бы еще крепче и неуязвимее нынешнего. «Да что там проект? Смотри эти глаза на него год-другой, и он наверняка сотворит что-нибудь выдающееся, о чем придирчивые потомки вспомянут и через сотню лет». «Лесохимию двинем», — фантазировал Дементьев, «и театр в нашем городе воздвигнем не хуже областного. Вы там играть будете» и на любимый свой спектакль пришлете мне через Капельдинера в Ливрее контрамарочку по старому знакомству. Не зазнаетесь? Пришлете? — Я сама принесу, — пообещала Анфиса. — Не будем разводить бюрократизма в новом городе. — Так еще лучше, — согласился Дементьев. — мне горяченького. Он откровенно залюбовался Анфисой, ему чай и очень похожий сейчас на молодую старательную хозяйку, только что обученную домоводству. Знаете, мы с вами сегодня на молодоженов смахиваем. — Не шутите этим, — суеверно сказала Анфиса. У нее было такое чувство, будто Дементьев неосторожной шуткой торопит ход событий и нарушает тень немного старомодные правила, которые они оба, не сговариваясь, заранее между собой, соблюдали прежде. И хотя Анфиса не так уж строго придерживалась в своей жизни правил, но на этот раз почему-то охотно пряталась за них, точно боялась остаться наедине с собой. Она вообще плохо понимала себя сейчас. Прежде Анфисе сразу же становилось скучно, когда при ней заходил разговор о работе. А вот Дементьева Она готова была слушать часами и совсем не в красноречии инженера тут было дело. Этот простой открытый человек все больше нравился анфисе и ей казалось увлекательным все о чем бы он ни заговорил. И если бы дементьев углубился сейчас в дебри лесоххимии и стал бы посвящать анфису в премудрости какого-нибудь гидролиза древесиной что и скучный гидролиз полюбился бы ей крепче самого интересного романа из тех, какими зачитывалась Вера. Анфиса вымыла чашки и спрятала их в тумбочку. «Посуда и съестные припасы у вас вверху будут, а книги внизу. И чтоб не путать, проверю», — пригрозила она. «Есть не путать», — Дементьев заглянул в тумбочку. «Анфиса, вы...» «Чудо! Чудо-юдо!» Счастливо порормотала Анфиса, чем-то похожая сейчас на Тосю-малолетку. «А у печки вы тоже любите сидеть?» С надеждой в голосе спросил Дементьев и поспешно добавил, подсказывая Анфисе ответ. «Я с детства люблю». «Как сидеть?» — не поняла Анфиса. А вот так! Дементьев проворно повалил табуретку на пол, распахнул дверцу печки и погасил в комнате свет. Они сели рядышком на опрокинутую табуретку, касаясь друг друга плечами. Пламя выхватывало из темноты их колени, щеку Дементьева и маленькое точеное ухо Анфисы. Дрова в печке уютно трещали, в углах комнаты залегла густая тьма и время, казалось, замедлило свой бег. Дементьев курил, старательно отгоняя дым в печку. У Анфисы был такой умиротворенный вид, словно она наконец-то нашла свое настоящее место в жизни. Она совсем не притворялась и не очаровывала Дементьева. Ей было так хорошо и спокойно сейчас, как ни разу не было со всеми теми мужчинами, которые прошли через ее жизнь. прошли Теперь она ясно видела это, лишь по обочине, не затронув заветной ее сердцевины. а глубоко запрятанной сердцевине этой и сама Анфиса еще недавно даже и не подозревала. Ей бы радоваться полной мерой, но за нынешним безоблачным счастьем Анфисы нет-нет, да и проглядывала грусть, будто Анфиса никак не могла чего-то позабыть все время помнила о чем-то неотвратимом, что глыбой нависло над ней, каждую минуту грозила сорваться и раздавить ее неокрепшее счастье. Но как бы ни сложилась дальше ее судьба, Анфисе на всю жизнь западет в память сегодняшний вечер. Уборка запущенной комнаты, молодая заразительная уверенность Дементьева, что нет таких положений, из которых не было бы выхода, мытье рук снежной кашицей семейные их чаепитие рассказ дементьева о потомках и то как сидели они на опрокинутой ребристой табуретке и смотрели в огонь и главное запомнится анфисе чувство своего приобщения к тому большому настоящему и крепкому что до сих пор обходило ее стороной а может быть Это она сама по своей слепоте, не видела этого настоящего, считала даже, что и нет его вовсе на свете. Сейчас Анфисе просто некогда было разбираться, как там оно было раньше, и кто больше виноват. И выходит? мы и в самом деле поспешили, так бесповоротно зачислив Анфису, в разряд хищниц и людей потребителей, несобных любить, убогих душой и немощных сердцем. «Перепекает», — сказала Анфиса, потирая колени. «Отодвинемся?» Они приподнялись и отодвинули табуретку, подальше от печки. «А как же ваша срочная работа?» — припомнила вдруг Анфиса. Дементьев небрежно махнул рукой. «Успею, ночь длинная». Анфиса задумалась. Имеет ли она право обрекать инженера на бессонницу? Ничего не решила и сказала. — Давайте-ка еще отодвинемся. Дементьев оглянулся через плечо. — Отступать нам есть куда. Они улыбнулись друг другу и отодвинули табуретку. Все сейчас, даже самые простые обыкновенные слова, полно было для них особого тайного смысла, понятного только им одним. «И странно же устроен мир», — ударился вдруг философию Дементьев. «Еще недавно учился я в институте, сдавал экзамены, подрабатывал к стипендии. И ничего, подумай только, совсем ничего не знал о вас. Не подозревал даже, что вы в одно время со мной на свете живете». «Ухаживал за студентками», — подсказала Анфиса. самую малость «Только чтоб не прослыть монахом верьте, Анфиса, я точно предчувствовал, что найду вас. И другие девчата как-то совсем меня не задевали, будто мы встречались в непересекающихся плоскостях». Для наглядности он показал на руках эти плоскости. «А вы тут жили и тоже ничего не знали обо мне. Разве это не странно? А теперь мы встретились». И вся предыдущая жизнь кажется мне лишь подготовкой к этой нашей встрече. Никогда я в судьбу не верил, а в последнее время он взял ее руку, Анфиса. «Не надо», — умоляюще сказала она, и бережно, с неожиданной для прежней Анфисой чуткостью, высвободила свою руку, боясь грубым движением обиде Дементьева. Малиновые угли притягивали ее взгляд. И Анфиса завороженно смотрела в печку, словно искала там ответа на все свои опасения и тревоги. Бессознательно ей хотелось продлить эту счастливую минуту, самую счастливую в ее жизни. Тогда все уже было ясно, и в то же время решающее слово еще не произнесено, любовь их еще не названа вслух, и Анфисе можно было еще не бояться за исход этой, необъявленной любви. И надо же было так случиться, что меня направили именно в этот лесопункт. И первый человек, которого я тут встретил, были вы. Как хотите. А это судьба, Анфиса. Дементьев наклонился и поцеловал ее руку. — Зачем вы? Ну, зачем? — со слезами на глазах спросила Анфиса, вскакивая с табуретки. — Я пойду. — Что вы? — Если обидел вас, простите, я совсем не хотела этого. — Обидели? Нет, мне так хорошо сейчас, что даже страшно стало. Я пойду, не провожайте, не надо. — Спасибо вам, Вадим Петрович. — За что? Это вам за все. Анфиса широко повела вокруг рукой. Хлопнула наружная дверь. Кто-то стукнулся мягко о стену, чертыхнулся нетрезвым голосом и слепо зашарил в сенцах. Анфиса щелкнула выключателем и встревоженно посмотрела на Дементьева. Тот кивком головы успокоил ее и храбро шагнул к двери. Кажется, ему даже хотелось сейчас, чтобы Анфисе угрожала какая-нибудь опасность пострашней. Он грудью стал бы тогда на ее защиту, и она увидела бы что с ним не пропадешь. Дементьев широко распахнул дверь. Запнувшись о порог, в комнату ввалился мерзлявый, как всегда озябший, со свежей нашлепкой на подбородке и скорее жалкий, чем страшный. Дементьев понял, что удивить Анфису своим мужеством и преданностью сегодня ему не удастся, и разочарованно отступил от двери. Мерзлявый зябко передернул плечами. Потер руки, и заговорил так зычно, будто был не в комнате, а кричал с одной стороны улицы на другую. — Петр Вадим... Тьфу, Вадим Петрович, извините, что потревожил вас на дому, но войдите в положение рабочего человека. четвертную до получки, а? Он хлопнул себя по тощему карману. — Будут у меня как в сберкассе, вот хоть фиску спросите он по-свойски подмигнул Анфисе, прося поддержать его. Но Анфиса молча повернулась к нему спиной. Щепетильному Дементьеву стало неловко, что Анфиса так невежливо обошлась с ночным их гостем. Он пошарил в кармане и протянул Мерзлявому деньги. — Вот это по-нашему! Чутко ничего не скажешь, — одобрил мерзлявый заметно повеселевшим голосом, и клубнул себя в грудь сизом от холода кулаком. «Хоть и интеллигенция вы, а понимаете рабочего человека!» Анфиса взяла со стола логарифмическую линейку и стала разглядывать мелкие деления. Она нарочно не обращала внимания на Филиного дружка, боясь, что тот разоткровенничается, и сам не заметит, как подведет ее. Ей захотелось вдруг уехать в такие чужедальние благословенные края, где за тысячу верст ни один человек ничего бы не знал о ней. Сжимая выпотрошенные деньги в кулаке, мерзлявый пошел было к двери, но вдруг остановился посреди комнаты. Внетрезвую его голову Закралась мысль добром отплатить Дементьеву за добро и заодно сбить спесь с Анфисы, которая вела себя прямо как заправская инженерша и даже не хотела его узнавать. — И чего вы с ней, мерехлюнди, разводите? — покровительственно спросил он у Дементьева и повел головой в сторону замерзшей у стола Анфисы. — Даже смешно! Это ж Анфиска! — — Своя в доску! Извиняюсь, конечно. Идите прямо на коммутатор и действуйте, как мужику положено. Анфиска не прогонит. Для большей убедительности Мерзлявый хотел ударить себя кулаком в грудь, но не соразмерил на этот раз своих движений и сунул кулак примехонько под мышку. Дементьев не только не поверил тому, что сказал незваный гость, но даже не понял толком нетрезвые его болтовни. Он лишь подивился, до какой подлости может с пьяну дойти человек. И еще он пожалел, что впустил мерзлявого к себе в комнату, а значит, хоть и косвенно, тоже был ну, виноват в том, что на Анфису возвели такой грязный поклеп. — А ну убирайтесь отсюда! — приказал он парню, и украдкой взглянул на Анфису. Ничего в ней вроде бы и не изменилось, и пожизненная красота ее тоже никуда не делась. И все-таки перед Дементьевым стояла теперь совсем другая, незнакомая Анфиса. В наклоне головы, в опущенных плечах, во всей ее враз надломившейся фигуре было что-то новое, жалкое, затравленное, и только маленькие аккуратные уши Анфисы остались прежними, такими же точенными и безмятежно красивыми. А вот глаза свои Анфиса прятала. Она чем-то напомнила Дементьеву о зябшего непрекаянного мерзлявого, когда тот ввалился в комнату. Всё еще ничего не понимая, встревоженный Дементьев шагнул к Анфисе, спеша к ней на выручку. Ему казалось, вдвоем они быстрее справятся с неведомой бедой. Анфиса отпрянула от него, будто испугалась, что ее станут сейчас бить. На миг глаза их встретились. Анфиса тут же воровато отвела свои глаза, но было уже поздно. Дементьев не умом, а всем любящим существом понял, что мерзлявый сказал правду. Он не ему поверил, а этому вот жалкому взгляду Анфисы. И невозможная эта правда резким беспощадным светом осветило вдруг все прежние их встречи. Дементьеву сразу стали ясны и все недомолвки Анфисы, и затяжное неверие ее в будущее их счастье, и насмешливые взгляды лесорубов, которые он иногда ловил на себе, и эхидный шапоток, шелестящий им вслед, когда они появлялись вместе на улице. Анфиса поняла, что выдала себя, метнулась к вешалке, сорвала с крючка беличью шубку и выбежала из комнаты. Мерзлявый осклабился. — Не любят критики! — пошел вон, — крикнул Дементьев, и рванулся к человеку, который походя растоптал недолговечную его радость. Он схватил Мерзлявого за узкие плечи, тряхнул так, что с парня свалилась жалкая шапчонка, и отбросил его к двери. — Я жаловаться буду! — с неожиданным достоинством сказал мерзлявый, протрезвевшим голосом. — Один на телеграфный столб кидает, другой о косяк норовить, расшибить. Он разжал свой кулак, посмотрел на смятые дементьевские деньги. Кажется, Мерзлявого сильно подмывало швырнуть эти деньги в лицо инженеру, но он благоразумно переборол гордые свои побуждения и лишь пообещал «Привлекут вас за превышение власти». Дементьев шагнул к нему, Мерзлявый проворно сгреб шапчонку с пола и в юном выскользнул из комнаты. Слышно было, как он выругался в сенях и проворчал, «А еще интеллигенция! учит вас, учат на народные деньги!» Хлопнула наружная дверь, и тишина, густая, тяжелая, до звона в ушах, навалилась на Дементьева. Похорошевшая комната, убранная Анфисой, затаилась, ждала, что он теперь будет делать, и опрокинутый на бок табуретка все еще лежала на полу возле печки, напоминая Дементьеву о недавнем, навек сгинувшем счастье. А он еще разоткровенничался насчет потомков, в лесохимию зачем-то залез и даже судьбой козырял, слепой дурак. Дементьев отшвырнул ногой табуретку, сорвал с тумбочки и умывальника бумажной анфисина занавески с зубчиками для красоты, скомкал их, и сунул в прогоревшую печку.